Майя Кучерская, Татьяна Азерская. Сглотнула рыба их. Беседа о счастье. Серия Кучерская, настоящие истории. Москва, издательство Эст, редакция Елены Шубиной, 2016 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» клуба любителей аудиокниг.